Глава семнадцатая «Амос, я тоже всегда тебя прикрою». Они с Джеймисом сидели в ее машине. Упираясь коленями в приборную панель, Деккер повернулся, чтобы посмотреть на свою подругу. «Знаю, ты уже говорила с Мелвином?» Я оставила сообщение, ответа пока что не было. «Что ты думаешь о Харпер Браун?» «Судя по всему, у нее хорошо получается то, чем она занимается». «Что именно?» «Нести всякую чушь». «То есть ты ей не веришь?» Она работает в разведке. Эти люди обучены лгать и выдавать ложь за правду. Очевидно, они проходят то же обучение, что и политики. Значит, если Браун лжет, это усложняет и без того запутанную ситуацию. Да, совершенно верно. Но с какой стати ей лгать? Возможно, она не совсем лжет. Быть может, Дабни действительно продавал секреты. Быть может, он действительно был заядлым игроком. Однако, насчет причины убивать Бергшир – это какая-то ерунда. Но ведь Дабни был смертельно болен. «Быть может, он принимал какие-то сильнодействующие препараты? «Быть может, опухоль затронула его мозг?» «А может быть, Алекс правда лежит совершенно в другой стороне?» Расстроенная Джеймисон снова сосредоточилась на дороге. «Как мы собираемся искать Хонду Бергшир?» – натянута спросила она. «О существовании этой Хонды мы слышали всего от одного человека, то есть это означает, что мы снова едем в школу. Ты имеешь в виду Вирджинию Коул, директрису?» да. Но она сказала, что просто как-то раз видела, как Бергшир приехала в школу. Неужели ты думаешь, она запомнила номер? Я сильно в этом сомневаюсь. Отлично. Тогда что ты задумал? Я намереваюсь пообщаться со свидетелем. Джеймисон продолжала засыпать его вопросами. С каким свидетелем? Что он хочет? Но Деккер лишь закрыл глаза и не сказал ни слова. Когда они подъехали к школе, Амас указал на двери, где были установлены камеры видеонаблюдения, направленные на стоянку. Черт, выругалась Джеймисон, а я их и не заметила. Сейчас такие есть почти во всех школах, сказал Деккер, а кое-где на входе установлены металлоискатели. Вооружены охранники, вооружены учителя, вооружены ученики. Добро пожаловать в систему образования 21 века. Они переговорили с Коул, и та проводила их в кабинет, где размещался технический персонал. Один из сотрудников достал из камер видеонаблюдения отснятые записи и вывел их на экран компьютера. «Вы не помните число, когда видели, как Бергшир приехала на Хонде?» – спросил у Коул Деккер. «Хотя бы приблизительно». Директриса задумалась. «Где-то в последние две недели. Это было утром около половины восьмого». Оператор нажал клавишу, затем сказал. «Я ввел временные параметры. С помощью вот этих клавиш вы можете просматривать отдельные кадры». «Спасибо», – сказала Джеймисон. Деккер уселся за компьютер. «Вы, случайно, не знаете, известно ли, что не относительно похорон Анны?» – спросила Коул. Амос ничего не ответил. «К сожалению, мы не располагаем такой информацией», – поспешно сказала Джеймисон. «Все дело в том, что мы не смогли разыскать ее родственников. Вы часом никого не знаете?» «Нет, она никогда не рассказывала о своей семье. В бланке заявления об устройстве на работу есть графа о том, с кем связываться в экстренных случаях». она оставила ее незаполненной. «Если честно, она никогда не говорила о своем прошлом. По крайней мере, со мной». Я могу дать вам имя одной учительницы, которая, возможно, скажет вам больше. Сегодня ее нет в школе, но я попрошу, чтобы она с вами связалась. Замечательно, спасибо. Пожалуйста, помогу вам всем, что в моих силах, чтобы вы добрались до истины». После чего Коул и оператор ушли, оставив сотрудников ФБР одних. Подвинув стул, Джеймисон подсела к Амосу, а тот с помощью клавиатуры начал просматривать в ускоренном режиме видеозапись. «Значит, вот как работает твоя память», – Деккер спросила Алекс с любопытством, наблюдая за ним. «Кадры мелькают один за другим». «Весьма похоже», – рассеянно ответил он. «Только у меня они в цвете». Остановив прокрутку, Амос указал на экран. «Вот она». Это действительно была Анна Бергшер, приехавшая на темной Хонде Аккорд. Как правильно заметила Коул, машина была потрепанной. Передний бампер помятый, на передней левой двери длинная царапина, на капоте пятна ржавчины. «А вот и номерной знак», — сказал Деккер, мгновенно запомнивший его, хотя Джеймисон прилежно записала все на листке бумаги. Бергшер поставила машину на свободное место, вышла, открыла заднюю дверь и достала маленький портфель и сумочку, после чего направилась к входной двери и, следовательно, к объективу видеокамеры. «Господи!» — с дрожью в голосе пробормотала Алекс. «От мысли, что ее больше нет в живых, у меня мурашки по спине бегают». Деккер взглянул на указание времени внизу кадра. Десять дней назад. Она выглядит совершенно нормально, заметила Джеймисон. Не видно, чтобы у нее на душе была какая-нибудь тяжесть. Ты хочешь сказать вроде мысли о шпионской сети, которую в самом ближайшем времени ждет разоблачение? Джеймисон задумчиво щелкнула пальцами. Быть может, именно так Бергшир достала деньги? Возможно. Но агент Браун не сказала нам, как долго все это продолжалось. И мы по-прежнему не можем найти связь Бергшир с Дабней. «Ну, у того, несомненно, была другая жизнь, невидимая для тех, кто его знал. Быть может, Бергшир также была заядлым игроком, и они познакомились на этой почве?» «Правильно, выбрать в качестве доверенного лица для передачи секретов того, кто, как и ты, пристрастен к азартным играм. Не сомневаюсь, это самый надежный вариант». «И все-таки такое возможно», — настаивала Джеймисон. «Алекс, ну зачем Бергшир? Была нужна Дабни». Какие навыки или преимущества может предложить школьный учитель такому типу, как Дабни, обладающему связями на самом высоком уровне, который собирается продавать государственную тайну? Быть может, работа в школе – это лишь прикрытие. Быть может, Бергшир на самом деле шпионка. Вот почему мы не смогли найти о ней ничего, что уходило бы в прошлое дальше, чем на 10 лет. Возможно, нехотя согласился Амос, хотя его тон свидетельствовал о том, что слова Алекс его не убедили. Нам нужно пробить номер Хонды. «Ты полагаешь, она зарегистрирована на другого человека?» «Нет, я так не думаю. Я считаю, что honda зарегистрирована на Анну Бергшер, просто по другому адресу и, возможно, на другое имя». «Значит, ты все-таки считаешь, что она шпионка или что там еще?» «Или что там еще?» – ответил Деккер. Джеймисон вопросительно посмотрела на него, и он добавил. «Браун сказала, что Дабни похитил жизненно важные секреты. Он должен был кому-то их передать». Если Дабни и Бергшир работали вместе, ты права, она входила в шпионскую сеть. И если до сих пор никому не передала секреты, мы сможем предотвратить апокалипсис, о котором говорила Браун. Но если беркшер была шпионка, разве она уже не передала секреты кому следует? Этому могли помешать самые разные причины. «Будем молиться, что секреты пока что не попали к нашим врагам», добавила Джеймисон, «иначе мы окажемся в полном дерьме», она помолчала. «Как ты думаешь, Браун ведь не имела в виду ядерную бомбу, а?» «Продолжай читать молитвы, потому что я не знаю, что имела в виду Браун», — Деккер выразительно посмотрел на свою напарницу. «Однако эта дамочка не произвела на меня впечатление человека, который станет преувеличивать проблему. Так что наихудшим сценарием, возможно, действительно является Армагеддон. Замечательно!»